Глава 31. Лондон. 9 апреля 2001 года. Аарон снова потянулся к телефону четвертый раз за день. Набрав номер Хелен, который уже успел выучить наизусть, наговорил на автоответчик. «Хелен, это снова Аарон. Клянусь, я не собираюсь вас преследовать и докучать вам. Просто дайте мне знать, что с вами все в порядке, хорошо? Обещаю, что не буду красть документы». хотя я и мародер, да еще и американец. — Послушайте, — добавил он, — это не угроза, но если вы не перезвоните, я поеду в университет и подниму тревогу. Тишина на линии казалась бесконечной. — Обещаю не говорить Мартину, как вы всегда им восхищались. Он подумал, чего бы еще такого добавить, но в трубке раздались гудки отбоя. Он опять повернулся к монитору. Курсор укоризненно мигнул. Без свежих ричмондских бумаг, не зная, что с Хелен, на второй день он почувствовал себя настолько потерянным, что заставил себя открыть свою диссертацию. Идентичный анализ, заметки для основной части, которую так и не написал. аран читал и читал, но диссертация оказалась обнесенным стеной городом, вокруг которого он ходил в безуспешных поисках входа. Чего он ждет? Ведь с Хеллен наверняка что-то случилось. Нужно действовать. Логика подсказывала, что в силу своего колючего английского характера она могла просто уединиться для работы с бумагами. Но ему не верилось. Что-то случилось, и ей так не здоровилось. Она упала, ей нужна помощь. Или же это все пустые страхи? Мог ли он теперь доверять своей интуиции? Его раздражала собственная нерешительность. Прошло уже пять дней после письма Марисы, а он до сих пор не ответил. Мариса правильно предположит, что это проявление трусости. Она поняла его с самого начала. Аарон Леви был наполовину настоящим и наполовину придворным. И теперь ей станет окончательно ясно, какая именно половинка одержала верх. Неспособность даже подойти к предмету без того, чтобы в груди тотчас же не зародилась паника, являлась самой слабой его чертой, и изменений к лучшему ждать не приходилось. А теперь еще и Хелен куда-то пропала, а он даже не может решить, что делать. Как получилось, что он так и не удосужился узнать, где она живет? Он медленно встал и натянул спортивные штаны, только тут поняв, что не выходил из квартиры с позавчерашнего дня. На улице арен едва не задохнулся наполненным пыльцой и воздухом. Сам факт наступления весны казался ему неуместным. Но, немного пройдясь, он ножил, стряхнул оцепенение и нырнул в метро. Зал редких рукописей оказался закрыт. Объявление гласило, что в зале идут работы по установке нового книжного шкафа, и он откроется в полчетвертого. Часы показывали три с четвертью, и арен прислонился к стене в ожидании. Не прошло и двух минут, как раздались шаги, и перед ним возник никто иной, как Брайан Уилтон. Увидев Аарона, он замешкался и, не находя благовидного предлога для отступления, потом бросил взгляд на объявление и, вежливо кивнув, остановился рядом с Аароном. «Черт-то в шкаф!» — произнес Уилтон. «Черт-то в шкаф!» — эхом отозвался Аарон. Уилтон кивнул и тоже оперся о стену. Его каштановые волосы были, на удивление, густые и слегка завивались. По одежде явно скучал утюг, но выглядел Уилтон опрятно. Карен не испытывал к Уилтону особенно неприязни, как Хелен, но теперь это начинало меняться. Внешний вид Уилтона показался ему чересчур изысканным для ученого-историка, тем более англичанина. С такой невинной физиономией вполне можно занять первое место на всеанглийском конкурсе смазливых историков. — подумал Аарон, — и на конкурсе экстравагантных причесок. — Вы видели Хелен Уотт в последние дни? — грубовато спросил он Уилтона. — Нет. — тут же отозвался тот, словно в эту минуту сам думал о ней. — Несколько дней не видел. Что-то промелькнуло у него на лице, и только немного погодя, Аарон догадался, что это было чувство вины. — Я слышал, она уходит на пенсию, — осторожно добавил Уилтон. — «Только формально», — поспешно сказал Аарон. Уилтон натянуто улыбнулся и стал смотреть в другую сторону. Аарону до смерти хотелось рассказать ему о документах, которые Хелен выкупила у Бриджит, и увидеть выражение его лица, когда они с Хелен опубликуют свою статью. Если, конечно, Хелен не решила избавиться от Аарона и сделать это в одиночку. И если она вместе с бумагами не провалилась в кроличью нору. или не лежит в больнице одна, затерянная в этом переполненном людьми городе. Последнее предположение Аарон собирался проверить этим вечером. Он взглянул на часы. До открытия зала оставалось пять минут. Уилтон вздохнул и заговорил, не глядя на Аарона. «Никогда не забуду, как я оскорбил ее. Давно это было. Я отпустил сальную шутку, а потом обернулся, а она стоит совсем рядом». Да еще так посмотрела, я каменел. окаменел. Карен почувствовал, что невольно ухмыляется при этом признании, но, слушая Уилтона, стал ощущать не превосходство, а скорее симпатию. «Видите ли, она из тех людей, чем мне не имеет значения», — продолжал Уилтон. «А ее одобрение нужно заслужить». Фарен кивнул. «Но мне это не удалось», — сказал Уилтон. За толстым стеклом возникла фигура библиотекаря Патриции. Лязгнул металл замка, дверь отворилась, и Уилтон прошел в зал, прежде чем Аарон успел произнести «Мне не помешал бы такой друг, как вы». Патриция смотрела на него в упор, и Аарон понял, что стоит столбом в проеме, мешая закрыть дверь. «Слушайте», — сказал он библиотекарю, «я никак не могу дозвониться до Хелен». Она собиралась принести сюда какие-то бумаги, «Может, вы ее видели?» Он не успел договорить, как Патриция нахмурилась. Затем решительно покачала головой. Аарон с удивлением заметил, что она тоже обеспокоена и, видимо, относится к той породе людей, чье беспокойство легко обращается в гнев на весь мир, не способный быть безопасным. «Я не видела ее уже несколько дней», — сказала Патриция. И Аран услышал и понял, что ее краткий ответ — и неусыпная бдительность на рабочем месте, и идиотская слежка за карандашами — все это было проявлением любви. «Я сама ей позвоню», — пообещала Патриция, «а если не дозвонюсь, то поеду к ней домой, как только шкаф доделают. Это часа через два». И она вынула из кармана карандаш, и они с Аароном обменялись номерами телефонов. Теперь он был совершенно свободен. Аарон даже поверить не мог, как легко Патриция взяла на себя заботу о Хелен. На него нахлынуло чувство благодарности, и он едва не поцеловал библиотекаря в ее увядшую щеку. И однако, чуть погодя, ему пришло в голову, что Патриция сняла с него ответственность, подобно тому, как у маленького ребенка забирают зверушку, чтобы тот ее не мучил. «Да, надо было поступить иначе. Нет, мэм, спасибо, но я разберусь сам». Разве не так должен себя вести мужчина? Или Аарон не такой уж и мужчина? И, ошеломленный этой мыслью, Аарон сделал то, что только полный идиот назвал бы смелым поступком. И он быстрым шагом вышел из хранилища, пересек двор и направился на исторический факультет. И он решил объявить о своей научной неудаче, так сказать, броситься на собственный меч, чтобы доказать, кому... что у него осталось хоть немного порядочности. Несколько месяцев он представлял себе, как начинают новую страницу своей академической карьеры благодаря сотрудничеству с Хелен, как стучится в дверь Дарси и объявляет ему, что Шекспир в его творческих замыслах уступил место более яркой и перспективной теме для диссертации. Правда, теперь, после новостей от Марисы, Аарон сомневался, что способен написать хоть что-нибудь. Тут даже не требовалось суровых суждений Хелен, которые так эхом отдавались у него в ушах, чтобы понять, что он ни на что не способен. Он мог часами сидеть за компьютером, не родив ни слова, так что ему начинало казаться, что монитор вот-вот проглотит его. Даже новые документы, что они нашли у Бриджит, казались ему миражом, а подпись Спинозы — плодом его раздраженного воображения. И вот он постучался в дверь кабинета Дарси, Не в твидовом пиджаке, который надевал в таких случаях, а в джинсах и жеванной синей футболке. В отличие от модной небрежности Уилтона, Аарон выглядел просто неряхой. Он услышал приближающиеся шаги Дарси и вдруг понял, что проходил в этой футболке, не снимая три дня. Дарси открыл дверь. «Привет», — сказал он несколько удивленно, «а мы что, договаривались о встрече?» и «Один лишь вид Дарси», — подействовал на Аарона успокоительно. Квадратные линзы в металлической оправе, средеющие каштановые с проседью волосы, высокая, сутуловатая фигура. Дарси имел озабоченный вид человека, погруженного в исторические труды и уверенного, что до куки реальной жизни можно доверить кому-нибудь другому, например, жене. Дарси не отпускал дверную ручку, и Аарон понял, что тому не нравится, что его оторвали от работы. Или вы хотите договориться?» Его этический тон привел Аарона в чувство, однако слова упорно не шли у него с языка. «Ну что ж», — сказал Дарси, не дождавшись ответа, «проходите, присаживайтесь». Аарон последовал приглашению, но садиться не стал, а лишь оперся руками о деревянную спинку стула. «У меня», — сказал он, — возникли определенные трудности. На последнем слове его голос дрогнул. Он чувствовал, что совершает роковую ошибку, но теперь, в отличие от прошлых случаев, он понимал, что его привело сюда не вспыльчивость, а ощущение, что он сделан из чрезвычайно хрупкого материала, что малейший ветерок может размолоть его в прах, и поэтому необходимо показаться хоть кому-то на глаза, пока не стало слишком поздно. Сидя за столом, Дарси осторожно улыбнулся. «Что, Шекспир дурно с вами обращается?» Арн покачал головой. Помедлив мгновение, он сказал, «Кажется, я запутался в своей жизни». «Кто-то прошел мимо кабинета?» Дарси спросил, «И насколько все плохо?» Арн чувствовал, что его трясет. В горле стоял ком. «Пока не знаю. Возможно, мне потребуется взять академический отпуск. Думаю, что нужно писать диссертацию по материалам, «Над какими мы работали с Хелен Уотт?» «Да вот из-за личных неприятностей не могу никак сосредоточиться. А тут еще Хелен никак найти не могу», — закончил он, словно мальчишка, потерявший маму в торговом центре. «То есть как не можете найти?» — резко спросил Дарси. Аарон вдруг вспомнил, что они друзья. «Она не отвечает на мои звонки». Дарси нахмурился и посмотрел на часы. Но, отложив беспокойство на потом, Наклонился вперед, оперся о стол локтями, сцепил ладони и произнес: «Я бы не советовал делать резкие перемены». Тут его рука описала в воздухе фигуру и вернулась на место, пока жизнь не войдет в ровную колею. Дарсио молк, и Арн понял, что тот дает ему возможность отступить, прийти в себя и минимизировать последствия того, что он только что наговорил. Но сказать ему было нечего. «Может быть, Дарси посмотрел на Аарона из поднахмуренных бровей, словно пытаясь говорить на неизвестном ему иностранном языке. Имеет смысл посоветоваться с раввином?» Аарон моргнул. «Откуда Дарси знает, что его отец равин? «Нет, конечно же, Дарси не знал, а просто предполагал, как многие англичане, что еврей, даже нерелигиозный, все равно предпочтет решать проблему по-еврейски, а не отправиться к психологу, как все остальные». Он мог бы и обидеться на эти слова, но что толку обижаться на стереотипы? Он кивнул и чуть не расхохотался, вспомнив, что сегодня пятница. «Да, думаю, это не помешает», — сказал он встревоженному Дарси. Действительно, посещение субботней службы показалось ему настолько логичным выбором, что он даже не колебался. Он поблагодарил Дарси и, к явному того облегчению, вышел из кабинета. Платформа на станции была забита людьми. Судя по всему, на линии что-то случилось, и движение приостановили. Аарон стоял в толпе лондонцев всех оттенков и форм, в деловых костюмах, тюрбанах, с крашенными волосами, в пирсинге и ждал в беспокойном молчании. Поезда пустили лишь через полчаса, и Аарон пропустил шесть составов, прежде чем ему удалось втиснуться в вагон. То есть тронулся, Аарон взялся за поручень и закрыл глаза. На мгновение ему показалось, что Хелен где-то здесь, в поезде. Вот-вот подойдет и смерит его взглядом. И поинтересуется, почему он не в читальном зале, когда у них куча работы. Вагон кренился и раскачивался, набирая скорость. Стены туннеля расплывались за тусклым стеклом, станции мелькали, словно разноцветные подарки, появлявшиеся лишь для того, чтобы тут же исчезнуть. В мигающем свете десятки незнакомцев, что окружали Аарона, казались ему прекрасными скульптурами, и в лице каждого из них он читал «Отражение собственных вопросов. Жива еще Хелен? Жив ли он сам? Остался ли мир за пределами этого туннеля?» В конце концов, он отпустил свои мысли со странным чувством облегчения, позволив себе просто мчаться по туннелю среди незнакомых людей, держащихся за поручни, упирающихся руками в стены, отталкивающих его в плечи и спину, сотни рук живых и мертвых. Выйдя на Бейсуотер-стрит, он увидел, что уже вечер, а появившиеся еще днем облака сдержали свое обещание. Улицы были мокры, смеркалось. Конечно, в реформистской синагоге служба уже закончилась, но, тем не менее, он все же направился по адресу, записанному у него в блокноте. За время своего пребывания в Лондоне он даже не пытался посетить синагогу, несмотря на советы родителей. Его мало интересовал английский реформистский иудаизм, который был еще более скучным вариантом того, что Аарон видел в Штатах. И вот теперь он никак не мог отыскать молельный дом. Трижды он прошел мимо большого желтого навеса, прежде чем понял, что находится у цели. На стене не было ни вывески, ни другого знака, что это синагога, Здоровенные охранники показались ему вышибалами из ночного клуба. Из дверей парами и тройками выходили хорошо одетые евреи средних лет. Аарон постранился и стал рассматривать крошечную вывеску за стеклянными дверями. Надпись была на иврите. «350 лет прошло», — подумал он, — «а лондонские евреи все еще стараются не выделяться. Хотя теперь им угрожают не костер и петля, а взрывные устройства». и проблема заключается не в ересе, а в существовании государства Израиль. Охранники посмотрели на Аарона и кивнули. Внутри к нему подошел человек с двойным подбородком и сказал, «Вы пропустили службу». Аарон заставил себя улыбнуться. «А просто посмотреть можно?» — спросил он, так как сразу уйти ему показалось невежливым. Мужчина равнодушно пожал плечами. Расследовав в указанном им направлении, Аарон остановился у входа в молельный зал, чтобы прочитать небольшую табличку. Община отделилась в 1840 году от синагоги Бевис-Маркс, построенной в 1701 году португальскими и испанскими беженцами, которые на протяжении большей части 17-го столетия посещали синагогу на Кричорч-Лейн. Зал был большим и, на удивление, богато украшенным. Потолок был расписан красочными узорами – задней стены имелся орган, купол закрывал биму, на которой собралось несколько человек, как предположил Аарон, тоже опоздавших на службу. Одна из боковых стен представляла собой ширму, за которой во время службы находился синагогальный хор, голоса из ниоткуда, сливавшиеся в уменьшенном четырехголосом ладу. арен слышал об английских реформистских общинах, еврейские богослужения в напыщенном викторианском стиле. Помимо старосты, здесь должны были быть три служителя в цилиндрах, которые во время только что закончившейся службы стояли за деревянным барьером, вставая и садясь в определенные моменты, подавая таким образом пример всем молящимся. Арн прошел половину прохода и сел на край ряда. Посидев с минуту, он встал и направился к выходу. Что может быть лучше для сына Равина, у которого, как он сам себе признался, есть проблемы с отцом? как неразмышление об отцовстве. Однако одна из женщин, что стояла на биме, повернулась и поманила Аарона к себе. В длинной юбке и зеленой косынке, похожей на студентку. «Не стесняйтесь!» — окликнула она Аарона. Девушка выглядела слишком веселой и свободно одетой, не то что господин с двойным подбородком у входа. Но и те, кто стоял рядом с ней, тоже оказались молодыми и неформально одетыми. некоторые были похожи на американцев. «Да я просто зашел посмотреть», — сказал Аарон. «Так присоединяйтесь к нам», — не отступала девушка. «Мы проводим собственную службу раз в месяц. Вам понравится? У нас куда веселее, чем на официальной службе». Аарон не нашел, что возразить и подошел к Биме. Молодые люди не пользовались скамейками с мягким сиденьем и расставили складные стулья в круг. Аарон сел рядом с девушкой И в этот момент один из собравшихся, юноша с бородой, вынул из плотненного чехла барабан. Затем мужчина средних лет достал скрипку, а женщина с кудрявыми, растрепанными волосами, как выяснилось, играла на гитаре и флейте. Сначала Аарон подумал, что именно она руководит службой, но все остальные вели себя точно так же. Без особого пафоса, если не считать улыбок, все спели шаломалейхим. потом псалом на иврите, положенный на мелодию, показавшуюся Аарону знакомой. Мелодия, которую вела Флейта, органично вписывалась в интерьер зала. Как понял Аарон, вся служба состояла из песнопений. Проповедь не читалась, и между возгласами не тянулись нудные паузы. Некоторые из собравшихся слегка раскачивались, закрыв глаза, и отбивали ритм, хлопая по металлическим сиденьям. Аарону стало смешно. Неудивительно, думал он, что тот человек при входе ничего не сказал ему о неформальной службе. Даже в американских реформистских общинах старой школы к подобным службам относились с подозрением, что уж говорить об английских. Певцы старались накрутить максимум гармонии вокруг мелодии. Похоже, что гармонии были главным элементом представления, а мелодия носила второстепенный характер, но в любом случае звук был чрезвычайно хорош. Сам Аарон никогда не верил в Бога. Но вне зависимости от того, верили ли в Бога эти светлолицые люди или нет, они точно верили в то, что им нравится петь. Аарон закрыл глаза и какое-то время слушал, соглашаясь, что поверить в это стоит. Внезапно музыка обрывалась. Женщина с кудрявыми волосами сделала объявление о предстоящей дискуссии на тему израильско-палестинской ситуации. «Независимо от того, — сказала она, — поддерживаете ли вы Израиль или нет, правые ли, вы левые или еще не определились, мы хотим собраться вместе и обсудить существующие проблемы». Потом кто-то стал уточнять время и место встречи, все покивали друг к другу и продолжили петь. И Аарону подумал, что история, бог, которому он поклонялся всю свою взрослую жизнь, оказался ложным богом. Он всегда с жалостью относился к людям, попавшим в ловушку времени, в те периоды, что ему доводилось изучать. Они напоминали застывших в смоле насекомых, и их судьбы были предопределены неспособностью предвидеть грядущее. Эрн считал, что застрять в своем времени — это величайшее проклятие, а вот заглянуть за его горизонт — величайшая сила. Изучение истории давало иллюзию безопасного наблюдения со стороны. Но вот в чем оказалось дело. Ловушкой был сам мир. Обстоятельства, при которых родился человек, ситуации, в которых он оказывался, были неустранимы, и уклониться от схватки было невозможно. И то, как поступает человек, и есть его жизнь. Разве не это пытался ему объяснить Хелен? Пение закончилось. Аарон смотрел, как прихожане собирают свои инструменты, а потом разбиваются на группки, чтобы разделить вино и халу. Но ни синагога, ни молитва никогда не будут ему интересны. Но все же ему показалось, что Бог, которому молились эти люди, это настоящее, тот мир, где они чувствуют себя обязанными действовать, входя в историю, что течет прямо перед ними, делая выборы, зная, что могут потерпеть неудачу. Выйдя из синагоги, он набрал номер Патриции. Дойдя до нужного крыльца на Кренли Плейс, он увидел Патрицию, которая возилась с дверным замком. И, обернувшись на его шаги, она издала вздох облегчения. «Спасибо!» Внутри опрятной квартиры мягко светила одна единственная лампа. Патриция позвала Хелен по имени раз, потом еще раз. Тишина. Проходя по комнатам, арен прикасался к каждому предмету, мимо которого проходил. К дивану, креслу, низенькому столику с аккуратной стопкой журналов, к деревянной двери, ведущей в спальню. Он коснулся ей локтя Патриции, когда та покачнулась в изножьей кровати, на которой под одеялом лежала Хелен, как будто спала. «Что нужно делать?» — спросил он, когда настало время говорить. Было уже поздно, когда он вышел из квартиры Хелен. Он выполнил все указания Патриции, нашел номера нужных телефонов, встретил агента из похоронного бюро. Пока Патриция звонила куда следует, он то и дело смотрел на Хелен. Хрупкая, как ребенок, она лежала под простым белым покрывалом с выражением девичьего покоя на лице. Он придвинул стул и сел у кровати, положив руку на подъем ее правой ноги, Как будто это пожатие могло, наконец, сказать ей то, что он хотел, чтобы она знала. Ты не одна. Он задержался даже после того, как похоронный агент исполнил все формальности. В конце концов, делать ему было нечего. Идти тоже некуда, разве что домой. Он подумал, что в подходящий момент, возможно, завтра, нужно будет подойти к Патриции Сталлингхейт и объяснить, что Хелен... могла оставить патриции смит ценные документы правду сказать хелен так отчаянно торговалась за этот фолиант, что в сознании арана его содержание стало синонимом ее жизни, причем таким же эфемерным. без хелен последние ричмандские письма были не более чем предположением. впрочем чтобы он не думал бумаги все равно отныне принадлежат наследникам хелен как только подвернется возможность Нужно связаться с ними или попросить сделать это Дарси. Если повезет, Дарси сможет отговорить их от продажи бумаг частным коллекционерам. Но как бы то ни было, Аарен понимал, что ему не имеет смысла надеяться хоть когда-нибудь заполучить эти рукописи, разве что в качестве второстепенного сотрудника в группе Уилтона. И то не факт. Аспиранту, который умудрился загубить собственную диссертацию, вряд ли доверит такие важные документы. Да, и сам не знал, нужна ли ему эта работа. Он уже застегивал куртку, когда его позвала Патриция. «Это я нашла на кухонном столе», — сказала она, передавая ему толстую папку. На обложке был чуть криво приклеен листок, на котором дрожащим почерком Хелен было выведено «Аарону Леви». Видя, что ему нечего сказать, Патриция просто открыла дверь и выпустила его в ночь. Папку он открыл только переступив порог своей квартиры. У него тряслись руки, когда он развязывал тесемки. Внутри поверх фолианта лежал льняной лист. Уважаемый мистер Леви, если вы держите в руках эти страницы, то это означает, что у меня больше нет такой возможности. Я далека от сентиментальности, как вы имели возможность убедиться. Тем не менее, вы должны знать, что мне очень... Хотелось поработать над этими документами вместе с вами. Но если папка у вас, то работать вам придется одному. Я приняла решение о судьбе этих бумаг после того, как меня не станет. Перед вами ваша диссертация. Документы отныне принадлежат вам. Я солгала вам, когда сказала, что последние страницы сильно повреждены. Мне хотелось прочитать их в одиночестве. Когда вы дойдете... До предпоследней страницы исповеди Эстер сверьте ее с письмом из амстердамского дотора. Я не сомневаюсь, что вы узнаете знакомые слова. Когда будете читать, вспомните о нашем споре относительно того, чья это история. Вы тогда очень разозлились на меня, но и я ответил вам тем же. Насчет того, кому принадлежит история Эстер, вы были правы. Но и я... Тоже, хотя я не мечтала о такой возможности. Наверное, вы сочтете такую возможность маловероятной. Разумеется, это так, но все же я чувствую, что заслужила права бездоказательно утверждать, что верю в это. Вы с самого начала поняли, какой музей я сделала из своей жизни. Мне показалось, что это невыносимо. Так что прошу прощения за свое дурное поведение. Работаете с этими бумагами так, как считаете правильным. Я вам доверяю. Хелен. Аарон прошел в квартиру. Включил свет, машинально поставил чайник. Письмо Хелен он перечитал раза три и только потом раскрыл фолиант. «Так вот ты где», — сказал он, обращаясь к Эстер. «Вот ты где». И хотя я видел, что отклоняюсь от уготованного мне пути, Я спросила себя, и посейчас спрашиваю, почему женщина не может следовать собственной природе, если та заставляет ее думать, ведь даже наиничтожнейшее существо следует своей природе. Мир и я согрешили друг против друга. Он не спеша читал страницу за страницей, попутно делая заметки на единственном клочке бумаги, что был в пределах его досягаемости. Списки покупок, которые начал составлять прошлой ночью, но бросил после третьего пункта. Под кофе, хлопьями и хлебом он вслепую, не отрывая глаз от текста, записывал слова, то и целое предложение, словно боясь, что страницы растворятся сразу после прочтения. Наконец, он дошел до предпоследней страницы и отложил ручку. Константина Дальманса Веласкес обладала характером, который мог расцвести в других условиях, и не была рождена для того, чтобы стать Матроной Амстердамской синагоги. Избежав ужасов инквизиции, она, невеста на выданье, жила среди португальских евреев Амстердама, которые больше всего боялись откровенностей и поступков, которые могли бы снова навлечь на них беды, как в Португалии. Моя мать, не смирившаяся перед лиссабонскими священниками, ежедневно бросала вызов старейшинам амстердамской общины, в том числе и своему мужу. Ее дух остался несломлен, но ярость ее не нашла понимания. Не стану перечислять все ее выходки, хотя и была свидетелем многого, помимо того, в чем еще призналась мне мать. Я решила никогда не открывать своему брату, что один из ее бунтов привел к его появлению на свет. Амстердам стал темницей для натуры матери, а все ее попытки вырваться на свободу оказались тщетны. Если бы мне было... под властным милосердием нашего мира, я бы приказала простить ее. Моя мать родилась в Лиссабоне, в семье человека, которого она называла отцом. Однако мне она призналась, что зачата была в Лондоне, и настоящим отцом ее был не муж ее матери, и даже не еврей, а англичанин, да еще и женатый. Мать полагала, а, может быть, по злобе желала верить, что через некоторое время его сердце охладело, и он бросил ту, которую некогда любил, и ее ребенка. Моя мать утверждала, что ее мать, то есть моя бабка, слыла в молодости красавицей, и ей ничего не стоило соблазнить даже ангела, превратив его в сущего дьявола. Еще она клялась, что поступит так же, если ее спровоцируют, потому что мужчины всегда неверны. Многое в ее рассказе было искажено из-за давности времени, вина и чувство обиды. Но, несмотря на все ее негодование, я услышала в ее повествовании другую правду. Бабушка и ее возлюбленный боялись гнева и возмездия мира, в котором их брак был запретным. Тот факт, что они достойно приняли свою участь, еще больше злил мою мать. Когда ей исполнилось 10 лет, ее настоящий отец умер, так и не попытавшись воссоединиться со своей возлюбленной. Этот грех мать так и не смогла простить, потому что их любовь была столь велика, что могла исправить существующий мир, а ее утрата только все разрушила. Не знаю, можно ли верить пьяным словам человека, терзаемого одиночеством, но сбивчивый рассказ матери заранил во мне мысль о том, что силы желания достаточно, чтобы сотрясти основы мира. И я всегда думала об этом, хотя любовь оказалась для меня недосягаемым плодом. Я не стану лгать, что не оплакивала эту потерю. Но такая женщина, как я, — скалистый утес, на котором мужчина проверяет себя, прежде чем спуститься на безопасную равнину. Я не могу винить людей в том, что они склонны идти по наиболее легкому пути. Также я не виню тех, кто считает мой выбор неправильным. Я задумала так, я выбрала, и несу время последствий этого выбора. Аарон дочитал до конца, замечая, что почерк становится все менее и менее твердым. Эстер писала о намерении сжечь свои записи. «Пусть истина обратится в пепел». Он присел, держа в руках последнюю страницу исповеди Эстер. Отодвинув его в сторону, Аарон увидел еще два листа, но уже современной бумаги. Полстраницы первого были покрыты четкими черными строчками. Но да, ведь он совсем недавно установил новый картридж — Принтер Хелен. Это была распечатка электронного письма от Дина Якобович. «Уважаемая профессор Уотт, направляю вам ответ, адресованный Равину гакоэну Мендесу, амстердамским дотором. Письмо было направлено в Лондон, но вернулось обратно, так как ни Равина, ни кого-либо из его домочадцев по указанному адресу найти не удалось. Надеюсь, письмо будет вам полезным. Удачи!» Аарон перевернул страницу. 11 августа 1665 шестьсот шестьдесят пятого года, 30 ава пять тысяч четыреста двадцать пятого года, Амстердам, достопочтенному Равину Гакуэно Мендесу. С Сожалением о длительной задержке нашего ответа мы направляем его. Прежде чем мы осмелились вскрыть ваше послание, прошло определенное время, так как некоторые считают, что любое письмо, пришедшее из Лондона, может быть заражено чумой. Мы пишем наш ответ в надежде, что он найдет вас выздоровевшим чудом Божьим и что ваш прием в лучшем мире отложен, дабы ученики в этом мире могли еще пожинать плоды вашей мудрости. Мы также с сожалением сообщаем вам, что не можем обеспечить преданное для молодой Веласкес. Сей вопрос горячо обсуждался в Махаммаде, ибо многие помнят ее отца и чтят его имя. Но, к великому сожалению, мать молодой Веласкес отличалась дикарской необузданностью. Каковая и по сей день остается в памяти нашей общины. Мы хотели бы разъяснить вам это подробнее, как бы неприятно это ни было. Мать Эстер, Константина Веласкес, отказалась обрезать своего сына, пока ребенка не отобрали силой. Поняв, что не в силах помешать общине выполнить священный долг, она направила Мохаммаду послание, исполненное такой злобы, какой не слышали доселе в стенах нашей синагоги. Она назвала нас трусами и мышами, утверждала, что ей хватит силы духа соблазнить самого праведного из нас и превратить его в дьявола. Этому колдовству, по ее словам, она научилась от своей матери. Кроме того, она похвалялась прелюбодеянием, которое совершила ее мать с неким англичанином, который, как она утверждала, озарил Англию своими простыми словами, и кровь которого течет и в ее жилах, отчего наша община превратилась в посмешище. Только изважение к ее мужу Мохаммад не стал ставить ей на вид такое неслыханное безобразие, предпочтя объявить ее безумие последствиям родильной горячки. Некоторые члены совета, решавшие этот вопрос, и по сию пор остаются в нашем собрании по прошествии многих лет. Поэтому мы считаем, что община не может поддержать брак дочери Израиля, которая несет позор своей матери. Кроме того, оскорбление и принижение авторитета амстердамского Мохаммада также имеет большое значение. Это имя Дотора с молитвами о вашем выздоровлении и сердцем, жаждущим искупления, Ефраим Толидана. Эрон долго сидел, уставившись в потолок, пытаясь совладать с нахлынувшими на него эмоциями. Вот так ирония. История, возвращающаяся теперь к нему, как факельное шествие. Фокус, шутка, подарок. Самым важным было сохранять ясность мышления, и впервые за несколько месяцев его разум был чист и прозрачен. Стараясь не спешить, он обдумал все, что знал о Эстер и ее матери, и вдруг поймал себя на том, что задумался о Марисе. И тут ему почудился голос Хелен, звучащий так же убедительно, как и в тот день, когда они спорили в ее душном кабинете. История, чем бы она ни оказалась, по сути принадлежит всем нам. Никто бы в это не поверил. Неужели одна из известнейших головоломок для историков имеет решение, которое вытекает из озлобленного, а, возможно, и приукрашенного рассказа о португальской беженке? Он внимательно перечитал строки, написанные Эстер. «Красота для того, чтобы соблазнить ангела, превратив его в дьявола». И заключительные строки из письма Доттера. «Сила, чтобы соблазнить». Происхождение этой фразы, даже написанной на португальском языке, было очевидно. Уильям Шекспир, сонет 144. О женщине, которую автора любят даже вопреки здравому смыслу. Конечно, это могло быть простым совпадением воспоминание Эстер и письмо Равину из Амстердама. Просто и Эстер, и Эфраим Толедана использовали одну и ту же формулировку. И что с того? Что с того, что Константин Веласкес неоднократно выражала свой гнев именно таким образом. Возможно, она много читала английской поэзии, возможно, она в горячечном порыве придумала историю своей матери, или же сам Арн не так понял португальского еврея. И да, что с того, что Константине в шестнадцатом году было десять лет, как уже давно выяснил Арн. Он мог бы написать богатейшую диссертацию, хоть десять диссертаций, просто используя письма из найденного фолианта и не гоняясь за совпадениями, и похоронить этот эпилог истории Эстер, пусть он станет пеплом. Но в глубине своей души он знал, что не сделает этого. Когда-то он боялся, что его неуклюжесть погубит хрупкие листочки, найденные под лестницей, а теперь он был их владельцем, защитником жизни, которая теплилась на этих страницах. И поэтому... Сначала он воздаст должное Эстер Веласкес. Ее жизнь и ее письма не нуждались ни в приукрашивании, ни в раскрытии связи с другим знаменитым именем, чтобы подчеркнуть их важность. Потребуются месяцы, если не годы, чтобы отследить все сохранившиеся письма, что направляла Эстер своим корреспондентам, проследить историю самой Эстер, подтвердить подлинность подписи Спинозы, отразить обвинения в мошенничестве. Все это означает долгий и нелегкий труд. И вот только после окончания большой работы по публикации переписки Аарон возьмется за эту последнюю тему. Здесь нужно быть осторожным. Брайан Уилтон допустил непростительную оплошность, опубликовав статью о несуществующем флорентийском кризисе. Это ему будут припоминать еще многие годы. Среди вечного урагана выдуманных фактов и безумных теорий Шекспироведа Разве кто-нибудь воспримет всерьез, что бабушка Эстер, португальская еврейка, и была на самом деле темная леди Шекспира, женщина с глазами цвета вороного крыла? Аарон сам толком не знал, стоит ли воспринимать ее всерьез. Но Хелен полагала, что стоит. Кроме того, последние месяцы открыли Аарону одно немаловажное обстоятельство. Он слишком слабо разбирался в секретах, любви и сожалениях. Он представил себе тайную жизнь Эстер среди бурных событий XVII века. Едва видимый водяной знак на странице истории, видимый только тем, кто умеет смотреть. Неизвестно, существовала ли кровная связь, но, несомненно, была связь духовная. Эстер Веласкес являла собой связующее звено в непрекращающемся дискурсе, пронизывавшем шекспировский революционный гуманизм, мучительное обезличение спинозы И далее все, что будоражило и утешало души. От этой мысли аруна стало спокойно. Его разум уподобился ярко освещенному коридору, где каждый шаг был ясен и логичен. И утром он принесет бумаги Дарси, который, наверняка, деликатно сделает вид, что не заметил срыв Арона, а Уилтон сможет стать для него идеальным научным партнером, с которым, вероятно, Арон будет сотрудничать в будущем. Но именно Дарси поможет Арну сделать так, чтобы имя Хелен появилось в качестве первого автора работы, в которой будет изложена история Эстер. Арн напишет статью, но его имя будет лишь вторым. А закончив работу, при условии, что не возникнет претензий наследников, он продаст бумаги университету. Он не станет задирать цену, но и благотворительностью тоже не будет заниматься. Марисе и ребенку должно быть комфортно. А жаловании историка, вне зависимости от того, работает он в Англии или в Израиле, не бог какое. Мариса. Он даже не знал номер ее телефона. Как так получается, что у него нет номера телефона женщины, с которой он будет связан всю жизнь? Хочет она этого или нет? Авиабилеты. Ладно, с ними он разберется позже. Арн включил настольную лампу, открыл ноутбук и защелкал пальцами по клавиатуре. «Дорогая Мариса, не вижу смысла раздумывать о том, с чего лучше начать. То, что я должен тебе сказать, сложно, но на самом деле просто. И это правда, независимо от того, хочешь ты быть со мной или нет».